Глава 9. История бандитского семейства. Отец близнецов, старый крот, гроза лесов, бандит и убийца, каких мало, У молодости был простым разбойником, таился со своей бандой в пещере на берегу реки. Однажды, преследуя оленя, наткнулся в лесу на бывшую обсерваторию. Он не знал, что это обсерватория. На Крине уже 250 лет не было ни одного астронома. Но башня ему понравилась, потому что была просторной, с холма было видно далеко вокруг, и в ней была лишь одна дверь, которую легко было защищать. Года через два, после некоторых удачных набегов на деревне Горбуна-Таракана, что тянулись по тому берегу реки, и захват купеческого каравана, старый крот смог обнести башню стеной, чтобы было где расположиться его воинам, устроить конюшни для верховых оленей и хранить добычу. А если у разбойника есть неприступный замок, как у настоящих баронов и знатных поклонов, то он уже не разбойник, а поклон. Как-то старый крот был в городе у моря. Он ездил на рынок рабов продавать пигмеев, пойманных в чаще. Там на улице он увидел носилки, в которых несли красивую девушку, дочь в кушеца храма Святой Сороконожки. Потому девушку и звали красивым именем Сороконожка. Крот поклялся себе, что эта девушка будет его женой. Поклялся, но никому, кроме ближайших соратников, не сказал об этом. Он умел ждать и надеялся на Вере-Мэри. Вере Мэри был тогда юным пигмеем, который попал в замок обсерватории мальчишкой, тихой, проворной обезьянкой. Его бы продали, как и других лесных рабов, но хитрый мальчишка смог выбраться из подземелья, где его держали. Хотя никто раньше этого сделать не смог, Пробраться к самому кроту, который, на счастье, пигмей был в тот вечер в отличном настроении, и сообщить, что знает, где хранится тайник племени сухих сучьев. И не соврал. Не было на всей крине лучшего шпиона, чем пигмей Вере-Мере. Но кто подумает опасаться грязного карлика, одного из тысяч городских рабов, что подметают улицы, трудятся в рудниках, вывозят нечистоты? Верри познакомился с рабами в доме в Кушица храма Сороконожки и пронюхал, что сарконошка собирается на речной остров к своей тетке, колдуне и прорицательнице Куки Макрица. Она отплыла на небольшом корабле с малой охраной, потому что стояли недели сбора урожая. И, как известно, пока урожай не слезут за крома, в долине реки и на Большом море устанавливается мир. Но какое дело было бандиту кроту до обычаев? Лес велик, он хранит свои тайны. Там пропадают люди, там живут страшные звери, Там летают разумные говорящие птицы. Там в глубине чаще лежит убежище помников, которые крадут детей. Там есть страшные колодцы, с которых поднимается дух, одним дуновением своим превращающий человека в бепе, что значит «беспамятный, потерявший память». Крот собрал свой отряд и на маленьких лодках, когда корабль Сырконожки пристал к берегу на ночлег, напал на ее охрану. Так сарканошка стала его женой. К несчастью для Крота, один из стражников Сырконожки остался жив. Утром он пришел в себя, выбрался из-под груды тел, брошенных на берегу, отыскал лодку и смог вернуться в город. Гнев кушецов был ужасен. Ужасен был и гнев его повелительства Радикулита. И хоть вере-мере успел предупредить Крота, что на него идет целая армия из города, Кроту пришлось плохо. Три дня продолжался штурм обсерватории, У крота кончились стрелы и камни. Те из его людей, что еще оставались в живых, были ранены и так измучены, что не держались на ногах. Правда, осаждавшие об этом не подозревали. И когда во время последнего штурма погиб сам великий вкушец, его армия отступила. В том бою стрела попала кроту в глаз, и он окревел. Но с невестой не расстался. А что невеста? Она поплакала, погоревала. Она еще ждала, что ее выручит, но... Некому было ее выручать. Через год она родила двойню, двух мальчиков, похожих как две капли воды. Они были такими одинаковыми, что даже Сороконожка путала их. Мальчики были ловкие, злые, жестокие, и отец специально приносил им из леса животных и птиц, чтобы они их мучили. Когда мальчики подросли, надо было дать им имена, и Сороконожка послала гонца с большими дарами к мудрецам в город, потому что только мудрецы знают значение имен. Но мудрецы испугались вместе властителей в кушецов и отказались дать братьям имена. Пришлось назвать их как отца. И близнецы стали левым кротом и правым кротом, а знаменитая колдунья кука-макрица с речного острова, который отвезли хорошие дары, предсказала, что близнецы никогда не поссорятся и не разлучатся, если будут носить только по одному сапогу. Левый крот правый сапог, правый левый. Что и было сделано. В первое время мальчики часто простужались, потому что им приходилось ходить босыми на одну ногу, даже зимой. Но потом привыкли. А что касается шлемов, то у них своя история. Когда-то совсем давно, когда давали имя старому кроту, мудрец вместе с именем продал его дедушке картинку, на которой был изображен крот. Однажды в лесу крот увидел такого зверя. Но он не знал, что зверь зовется волком, потому что только мудрецы знают, как что называть. Они думали, что это животное называют кротом. Вот и стал крот, и все воины крота и дети крота носить на голове вместо шлемов волчьи головы, называя их кротовыми головами. Так уж повелось, что все воины в замке, да и сам старый крот, ездили на верховых оленях. Однажды случилось невероятное событие. Сороконожка гуляла как-то вечером с близнецами на зеленом склоне возле замка и услышала стон: Совсем человеческий. И тут она увидела, как из леса вышел единорог. Разумеется, госпожа Сороконожка слышала о единорогах и знала, что они живут далеко, за непроходимыми лесами, и людям показываются очень редко, а в неволе умирают. Даже у его повелительства Радикулита Грозного не было ни одного единорога. Так что настоящего единорога Сороконожка не видела. И вдруг такая встреча. Но встреча оказалась грустной. Когда госпожа Сороконожка и мальчики стояли в оцепенении, глядя на это чудо, Женщина увидела, что по шее животного струится кровь. Госпожа Сарканошка не знала, как помочь животному. Тут из леса выбежали два маленьких единорога на тонких ножках. Видно, родились совсем недавно, даже ходить толком не научились. Единорог, вернее, единорожиха, что оказалось матерью жеребят, сделала несколько неверных шагов и упала. Жеребята остановились рядом. Когда женщина подбежала к матери жеребят, Вытащила платок, постаралась остановить кровь, но не смогла. И тогда губы, умирающие единорожихи, дрогнули. Губы шевелились беззвучно. Сороконожке казалось, что животное умоляет женщину не покинуть в беде ее детей, потому что она тоже мать, и у нее тоже есть близнецы. «Я обещаю тебе», — поклялась сороконожка. Со стены замка стражники увидели, что происходит внизу, и послали за хозяином. Вскоре прискакал старый крот. Он был удивлен не меньше жены и тут же приказал отнести тело погибшей единорожихи в замок, снять шкуру и сделать из нее чучело. Сороконожка не стала спорить, хотя и было это неприятно. А жеребят старый бандит хотел тут же связать и отвезти в город, надеясь, что ему за них много заплатят. Сороконожка боялась перечь дикому мужу. Она знала, что спорить с ним — пустое дело. Поэтому она и не спорила, а тихонько делала так, как хотела. Когда ее муж приносил из леса животных и птиц и заставлял мальчиков мучить и убивать их. Она, как только он уйдет, отнимала у мальчиков несчастные жертвы, выхаживала их и отпускала на волю. И объясняла близнецам, что животных надо любить, потому мальчики росли двуличными. Когда нужно, они слушались отца, когда нужно мать. Отца они боялись, потому что в гневе он мог жестоко их избить, а мать по-своему любили, ведь она их кормила, ухаживала за ними. Сидела рядом с их одинаковыми кроватками, когда они болели. Когда их мать сказала мужу, что считает разумней не продавать же ребят, а вырастить их для мальчиков, близнецы стеной встали на сторону матери. И перед бунтом в собственном семействе старому кроту пришлось отступить. Так и росли молодые рыцари вместе со своими же ребятами. Нигде единороги не живут в неволе, но в замке кротов они чувствовали себя свободными, они были братьями молодых рыцарей. Если хотели, могли разговаривать. Беззвучно, чуть шевеля губами. Но левый крот понимал только своего единорога, а правый — своего. Когда повелитель города Радикулит Грозный узнал, что у старого крота живут настоящие единороги, он предлагал за них любые деньги. Но крот был очень гордым. Если бы он сам решил продать единорогов, это одно дело. А если ему приказывают? Никогда! Повелитель Радикулит объявил новый поход на замок Крота, но тут началась война за проливы, и ему стало не до единорогов. А братья-близнецы выросли с самыми настоящими разбойниками. Они были отважные и жестокие. Их никто не любил, и все боялись. Помники не раз устраивали им засады. Пигмеи собирались большие орды, чтобы убить их. Соседние бароны посылали против них отряды. Но не было лучше бойцов, чем братья кроты. И не было во всем мире быстрее и умнее животных, чем их единороги. У молодых кротов была сестра. Она родилась уже после того, как в замке появились единороги. Теперь ей исполнилось 16 лет. Она была странной девочкой, дикой, замкнутой, неразговорчивой. Сам старый крот считал, что она родилась такой, потому что ее мать в тот год встретила в лесу угрюмую старуху. А кто увидит угрюмую старуху, никогда не будет счастлив. Дочку свою старый крот не любил, порол, и она убегала от него в лес и пропадала там по несколько дней. И никому, кроме матери, не было до нее дела. И даже не дали красивого имени. Звали ее Белкой. Потом старый крот погиб. Погнался в лесу за каким-то зверем, один, без охраны. Заблудился. А может, и не заблудился, а завели его в чащу враги пигмея. И попал он там в яму, где живет дух, отнимающий память, и долго бродил по лесу. Когда его отыскали сыновья, он был так истощен и так всех боялся, и такие страшные сны ему снились, что он повесился в замковой башне. А жизнь в замке потекла, как прежде. Выросли сыновья, состарилась сороконожка, все уже забыли, что старый крот был простым разбойником, сыновей считали настоящими поклонами. Потому, когда Радикулит Грозный стал собирать всех баронов и поклонов из-под властных ему земель, чтобы начать общий поход на напомников, их тоже позвали. Эту весть принес из города вере мере По дороге ему удалось выведать у доверчивых пигмеев, где те собираются на годовой праздник, и, конечно же, рассказал об этом своим старым господам. Поэтому и оказался левый крот в лесу. Поэтому Ирия, Пашка и Алиса попали к нему в замок.